После тех трех бессонных ночей, которые он провел, убегая от высланных против него Миридов Шамиля, Хаджи Мурад заснул тотчас же, как только Садо вышел из сакли, пожелав ему спокойной ночи. Он спал, не раздеваясь, облокотившись на руку, утонувшую локтем в подложенной ему хозяином пуховые красные подушки. Недалеко от него, у стены, спал Элдар. Элдар лежал на спине, раскинув широко свои сильные молодые члены, Так что высокая грудь его с черными хозырями на белой черкеске была выше откинувшейся свежебритой синей головы, свалившейся с подушки. Оттопыренная, как у детей, с чуть покрывавшим ее пушком верхняя губа его, точно прихлебывала, сжимаясь и распускаясь. Он спал так же, как и Хаджи Мурат, одетый с пистолетом за поясом и кинжалом. В камине сакли догорали сучья, и в печурке чуть светился ночник».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 Сейчас прибегала к жене соседка, Сказывала, что старики собрались у мечети И хотят остановить тебя. «Ехать надо», — сказал Хаджимурад. «Кони готовы», — сказал Садо И быстро вышел из сакли. «Элдар», — прошептал хаджимурат И Элдар, услыхав свое имя И главное голос своего Мюршида, Вскочил на сильные ноги, Оправляя папаху. хаджимурат надел оружие на бурку, Элдар сделал то же, И оба молча вышли из сакли под навес. Черноглазый мальчик подвел лошадей. На стук копыт по убитой дороге улицы чья-то голова высунулась из дверей соседней сакли и, стуча деревянными башмаками, пробежал какой-то человек в гору, к мечети. Месяца не было, но звезды ярко светили в черном небе, и в темноте видны были очертания крыш саклей и, больше других, здания мечети с миноретом в верхней части аула. От мечети доносился гул голосов.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 Позади их щелкнули два выстрела, просвистели две пули, не задевшие ни его, ни Элдара. Хаджимурат продолжал ехать тем же ходом. Отъехав шагов триста, он остановил слегка запыхавшуюся лошадь и стал прислушиваться. Впереди внизу шумела быстрая вода. Сзади слышны были перекликающиеся петухи в Из-за этих звуков послышался приближающийся лошадиный топот и говор позади Хаджимурата.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 Когда они приблизились настолько, что стали видны в темноте, Хаджимурат остановился, бросив поводья и привычным движением левой руки отстегнув чехол винтовки, правой рукой вынул ее. Элдар сделал то же. «Чего надо?» – крикнул Хаджимурат. «Взять хотите?» «Ну, бери». И он поднял винтовку. Жители аула остановились. Хаджимурат, держа винтовку в руке, стал спускаться в лощину не приближаясь, ехали за ним. Когда Хаджимурат переехал на другую сторону лощины, ехавшие за ним верховые закричали ему, чтобы он выслушал то, что они хотят сказать. В ответ на это Хаджимурат выстрелил из винтовки и пустил свою лошадь вскачь. Когда он остановил ее, погони за ним уже не слышно было. Не слышно было и петухов, а только яснее слышалось в лесу журчание воды и изредка плач филина. Черная стена леса была совсем близко. Это был тот самый лес, в котором дожидались его его мюриды. Подъехав к лесу, Хаджи Мурат остановился и, забрав много воздуха в легкие, засвистал и потом затих, прислушиваясь. Через минуту такой же свист послышался из леса. Хаджи Мурат свернул с дороги и поехал в лес. Проехав шагов сто, Хаджи Мурат увидал сквозь стволы деревьев костер, тени людей, сидевших у огня – и до половины освещенную огнем стреложенную лошадь в седле. Один из сидевших у костра людей быстро встал и подошел к Хаджимурату, взявшись за повод и стремя Это был аварец Ханефи, названный брат Хаджимурата, заведующий его хозяйством. «Огонь потушить», — сказал Хаджимурат, слезая с лошади. Люди стали раскидывать костер и топтать горевшие сучи. «Был здесь бота?» — спросил Хаджимурат, подходя к расстеленной бурке. — Был. Давно ушли с хан Магомой. — По какой дороге пошли? — По этой, — отвечал Ханефи, указывая на противоположную сторону той, по которой приехал Хаджи -Мурат. Ладно, — сказал Хаджимурат и, сняв винтовку, стал заряжать ее. — Поберечься надо, гнали за мной, — сказал он, обращаясь к человеку, тушившему огонь. Это был чеченец Гамзалу.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 Поглядев на звезды, на стажары, поднявшиеся уже наполовину неба, Хаджи Мурад рассчитал, что было далеко за полночь и что давно уже была пора ночной молитвы. Он спросил у ханефи кумган, всегда возимый собой в сумах, и, надев бурку, пошел к воде. Разувшись и совершив омовение, Хаджи Мурад стал босыми ногами на бурку, потом сел на икры и, сначала заткнув пальцами уши и закрыв глаза,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 Он видел во сне, как он своими молодцами с песнью и криком «Хаджи-Мурат идет!» Летит на Шамиле и захватывает его с его женами, и слышит, как плачут и рыдают его жены. Он проснулся. Песня «Ляй-Ляха!» и крики «Хаджи-Мурат идет!» и плач «Жон» Шамиля — это были вой, плач и хохот шакалов, который разбудил его хаджи Мурат поднял голову, взглянул на светлевшиеся уже сквозь стволы деревьев неба на востоке и спросил у сидевшего поодаль от него Мюрида о хан Магоме. Узнав, что хан Магома еще не возвращался, хаджи Мурат опустил голову и тотчас же опять задремал. Разбудил его веселый голос хан Магомы, возвращавшегося с Батою из своего посольства. Хан Магома точит же подсел Хаджимурату и стал рассказывать, как солдаты встретили их и проводили к самому князю. Как он говорил самим князем, как князь радовался и обещал утром встретить их там, где русские будут рубить лес, за Мичиком, на Шалинской поляне. Бата перебивал речь своего сотоварища, вставляя свои подробности. Хаджимурат расспросил подробно о том, какими именно словами отвечал Воронцов на предложение Хаджимурата выйти к русским. И хан Магома и бота в один голос говорили, что князь обещал принять Хаджимурата как гостя и сделать так, чтобы ему хорошо было. Хаджимурат расспросил еще про дорогу и, когда хан Магома заверил его, что он хорошо знает дорогу и прямо приведет туда, Хаджимурат достал деньги и отдал Бате обещанные три рубля. Своим же велел достать из переметных сум свое с золотой насечкой оружие и папаху с челмою, самим же мюридом почиститься, чтобы приехать к русским в хорошем виде. Пока чистили оружие, седла, сбрую и коней, звезды померкли. Стало совсем светло и потянул предрассветный ветерок.